Глава 3 Таская тяжелые ведра с водой на деревенский огород, я обдумывал все, что прочитал, все, что слышал раньше и все, что выспросил ночью у мамы, пока она не заснула от усталости, пытаясь разложить это по полочкам. Упорядочить знания не выходило. Слишком много противоречий в описании того, как люди поглощали энергию мира. Но если вспомнить, что все они были лишь на стадии закалки меридианов, то нестыковок просто не может не быть. Ведь это попытки слепых описать, как светит солнце. Повезет, если день будет жаркий, они почувствуют тепло лучей на коже. Похоже, каждый на этом пути набивает свои шишки сам. Плохо. Очень плохо, что в наставлении не указали правильный способ. Это их короны, «представь, как энергия впитывается в твое тело». Меня просто бесило до зубовного скрежета. «Как? Как я должен это представить? Вернее, как, как это выглядит на самом деле?» Нежели сложно было видящим описать для будущих учеников то, что они видели вокруг них? Опустошив в очередной раз ведра, я позволил себе отдых. Я делаю так каждый раз, когда заканчиваю третий по счету ряд. Посажен на огородах многое. Жаль, что в нашу пайку редко это многообразие попадает. Слишком малую пользу мы приносим деревне, по мнению Кардо. Тыквы, лук нескольких видов, горох, редька, хлебный и мясной корень, какая-то ни разу не пробованная и незнакомая мне зелень, кислая трава, морковь. Горькая или огуречная трава, капуста. Весь огород поделен на ровные гряды, полные земли, которые принесли сюда из пустоши. Они прерываются только дорожками из вездесущего песка. Так что я обычно выбираю самые дальние от подъема, потому как их никто не хочет брать себе, и поливают от стены до стены. Будут крики, споры, которые тот же Скирта постарается разжечь, а в итоге все равно назначат их мне. Хорошо еще то, что деревни и так высоко подняты над рекой, как кажется на первый взгляд. Тут всего десяток метров. Недлинные сложные саманные камни, лестница с одной поворотной площадкой. Удобное место, чтобы набирать воду, здесь одно. Так что мостки стоят прямо под спуском с обрыва. Одно странно. Почему к концу полива ноги уже не поднимаются по этой короткой лестнице? Итак, отец словно впитывал воздух, его окружающий каждым кусочком кожи. Мама представляет, что делает вдох воздуха, в котором есть сила, заполняющая ее тело. А это эта мама мне рассказала, представляет, как лучи света проникают в его тело, пронзая насквозь, оставляя в нем частицы энергии. Больше никому я не могу доверять, остальных я не видел сам. Два воина и честная восьмерка. Какой образ выбрать для себя? Или создать свой образ? Объединить все их успехи в одном? Представить себе, что вокруг воздух будто светится от энергии и сам вливается в меня? Безуспешно помочившись минут десять, я так и не смог представить, как это светящийся воздух а на меня уже начал коситься здоровяк порту, Порто. Долго бездельничаю. Повезло, что он сегодня присматривает за огородом. Если бы здесь был Скирто, то я бы уже пару раз упал с ведрами, а отдыхал бы внизу у реки и чуть-чуть каждую ходку, чтобы он меньше орал о бездельниках. Похоже, я тупой, раз не могу представить, как светится именно воздух. Нужно упростить себе задачу. Пусть в воздухе будет светиться мельчайшая невесомая пыль, даже мельче той, которая повисает над руинами древних, когда они лопаются. Пусть, как только я начинаю поглощать энергию мира, вокруг меня появляется облако этой светящейся голубой пыли. И она оседает на моей коже, впитываясь в нее. А еще я вдыхаю ее, и она заполняет мои легкие, проникая в мою кровь. Я остановился на берегу и попробовал вообразить придуманное. И должен заметить, с таким образом у меня получалось гораздо лучше. Я, счастливый от своего маленького достижения, привычным движением зачерпнул воду тяжеленным ведром и поспешил назад к лестнице. Вторая проблема – Это сложность развития именно меридианов. Я не хочу упереться во вторую преграду. Я не раз видел, как занимается шайка Виргла все вечера, проводящие на площадке. Сначала они сидят, видимо, поглощая энергию, а затем вскакивают и словно бешеные начинают поднимать гири. Как только у них заканчиваются силы, то снова садятся на песок. Виргл седьмая, двое шестая, остальные пятая и одна четвертая звезда. Четвертая, кстати, это как раз крысеныш Скирта. Единственный слабак среди них, а Виргл любит сильных. Но он берет другим, мелкий поганец. Я поморщился, вспоминая крысеныша. Его из всей этой шайки я ненавижу лишь чуть слабее виргла. Вроде бы они сильные, в 14 лет седьмая и шестая звезда — это почти нормальный талант, согласно наставлению. Но они все здоровяки, порта так уже скоро и дома боком проходить будет. Это первое, что заставляет меня скептически относиться к их способу тренировки, подозревая, что они явно развивают не меридианы. Второе — это крики Орикола о дебилах, когда он вспоминает, что является учителем закалки, и все же выбирается на площадку. Снова обратимся к достойным примерам. Отец, Орикол и мама. Отец был могуч телом, не такая гора, как Карда, но все же. Он был кузнецом и наверняка с детства таскал тяжести, но в начале возвышения свернул не туда. Рикол тоже широк в плечах и словно переплетен мышцами. Его истории я не знаю. Мама совсем не похожа на самую сильную женщину деревни, которая тоже имеет восемь звезд. Миргло. Я вздрогнул, вспомнив ее. Не дай боги такую жену. Бедный катил. Не знаю, как проводила возвышение мама, но сомневаюсь, что она круглыми днями таскала тяжести в трущобах. Если уж вспоминает о недоедании. Значит, не стоит мне вообще подходить к тяжести моей. Тут я даже остановился, расплескав воду. Не есть? Как-то я не готов к таким жертвам. В наставлении не было ни слова о голодании. Четыре года недоедать? Нет, твердо сказал я себе. Это только на самый крайний случай. «Мы и так скудно питаемся, жрать постоянно хочется. Карда нам сильно урезал пайку по сравнению с остальными за общественной работой. Если бы не дядя Ди...» «Эй, Леград!» — окликнул меня Порто прерываемое размышление. и сюда». «Что хотел?» — мрачно уточнил я, не ожидая милости и разминая руки после новых, еще ворсистых веревочных ручек тяжелых ведер, которые на самом деле просто корзины, плетенные из камыша и обмазанные тонким слоем глины. Виргл сказал, что как закончил с грядками, с тебя сорок килограммов камней, подтвердил мое опасение Порто. Весь прошлый месяц было двадцать, какого дарса, возмутился я. С этим здоровяком, которым я не достаю даже до плеча, как ни странно, можно позволить себе проявить чувство. Если уж ты спрашиваешь... Порто пожал плечами и глыбами, мышцы которых плотно облегала тонкая кожаная рубашка. Он, наверное, тяжелее меня раза два. Выше по течению руины лопнуло. Да если об этом все знают, то выгребли все уже там, заметил я скептически. Там выгребли, но редко в одном месте разрушается, невозмутимо ответил здоровенный парень. Да ладно, просто у Виргла появился законный повод увеличить норму. Я сплюнул скрипевший на зубах песок. На эти слова порта лишь молча пожал плечами, он никогда не позволял себе обсуждать решение своего главаря. Хорошо, я понял. Две нормы на благо деревни от любимца Виргла. Этот вонючий дарс Виргл, продолжал я возмущаться его действиями, Шагая вниз по течению, до боли сжимая камень в кулаке. Идти туда, куда говорил Порто, бесполезно, там наверняка все обыскали даже по пути к месту. Неделю меня не ставили на камень, и я был рад этому. А зря. Он снял меня с этой работы, как только узнал про свежую россыпь. А теперь, когда ее выгребли, поставил меня обратно с повышенной нормы. Сволочь! Здоровый тупой урод, чтоб тебе голову напекло, чтоб тебя по пьяни орекол пинка отвесил. Начал проклинать я виргло. Стой, стой, стой. Я попытался себя успокоить. У меня есть цель. Впереди еще 4 года. Если я на каждую мелкую подлость буду так реагировать, то точно не доживу. Буду так себя распылять, то однажды брошусь на вергла или его подручного. На скирта уж точно. Не все. Это будет моим концом. Если я дам такой шикарный повод карда, то меня точно накажут. И не будут пальчиком грозить. Скорее сразу выкинуты из деревни. Иначе говоря, убьют. Пацан один в пустоши. И хорошо, если мама выдержит и не сорвется, как я. Это будет просто небесный подарок для нашего не совсем вождя. Мы все окажемся в его полной власти. Например, он на законных основаниях просто убьет всех нас. Хорошо, пусть Лейлу не тронут, но она останется одна. Или он потребует от мамы греть его постель, если она не хочет, чтобы дети оказались за оградой. Я вздрогнул от одной только мысли об этом. Ни за что. Поэтому нужно немедленно успокоиться, учиться с улыбкой встречать такие моменты. Я посмотрел на камень в руке и вернул его в мешочек. Сначала нужно обрести силу. 40 килограммов — хорошо. У меня припрятан неплохой мешок камней, но его мы оставим на черный день. И вообще, лучше бы запас увеличить. Я становлюсь старше, и Вирвел наверняка будет увеличивать норму, даже не дожидаясь удобного случая. Возможно, сегодня появился первый робкий квартик. Поэтому нужно готовиться к худшему. Не сдам сегодня норму, меня лишат пайки еды? Хорошо, пусть так. Значит, действительно поголодаю, не давая шанс мышцам вырасти, и отдам еду, запалив огорода маме с сестрой. И главное, улыбаемся. Глядим на голубое небо и улыбаемся. Глядим на черные руины древних и улыбаемся, даже если от их несокрушимых стен не отвалилось ни кусочка. И, пожалуй, хватит бесполезно тратить время. Пора начать практиковаться в возвышении. Я выбрал место в руинах, чтобы мне не только не было видно со стороны, но и подойти незамеченным было сложно. Не нужно никому знать, что я получил доступ к методике закалки. Иначе это будет только вопрос удачи, как быстро об этом узнает вождь-убийца и его сыночек. Боюсь, тогда моя жизнь тоже будет в опасности. Он может не опасаться застрявшей в возвышении женщины и необученного пацана, продолжая издеваться над ними и искать границы их терпения. Но увидев намек на будущую угрозу, кто знает, как он решит ее устранить. Незачем рисковать своей жизнью и будущим моей семьи. Почти час заняла у меня попытка научиться держать в голове образы светящейся пыльцы и расходящейся по телу энергии. Я решил, что самым лучшим будет представлять, как при каждом вдохе силы в моем теле загорается голубой узор меридианов и узлов. Один в один, как в книге. Буду воображать, как постепенно меридианы впитывают энергию, что я поглотил, и растут, становясь ярче. Еще больше времени ушло на то, чтобы научиться шагать и, не теряя концентрации, представлять в голове эту пыльцу. В итоге я, ломая ноги на этих руинах и заново создавая пропавший образ, понял, что слишком много хочу в первый день. Идеально будет этим заниматься на поливе. Не такие уж неподъемные ведра, ровная на монотонное занятие, не требующее внимания. Идеальные условия. Я отложил попытку поглощения энергии. Иначе я точно ни одного камня не соберу и даже кусками снова корни не получу. Стоило мне принять это важное решение облегченно вздохнуть, как жизнь подкинула еще один выбор. За очередной стеной я обнаружил камень. Причем он один перекрывал своим весом всю мою сегодняшнюю норму. А значит, был еще ценнее. А почему? Да потому что здесь все, что было построено древними, либо давно рассыпалось в песок, дающий своим цветом название нашей пустоши, либо такое крепкое, что нашим инструментам его просто невыгодно добывать. Будь у нас достаточно небесных металлов из первого пояса, хотя бы красного, все было бы по-другому. Но они слишком дороги. У отца были маленькие пробойники из льдистой стали. Это все, на что хватило в свое время немалого заработка деда. Не слышал, чтобы у газила было что-то подобное. Иначе кости Рауха не ценились бы так. Вот и приходится надеяться на удачу. Иногда даже не очень редко оставшиеся руины слона лопульца, сдавшись времени. Но чаще всего они при этом рассыпаются на довольно мелкий, с мой кулак или реже кулак мужчины. А вот крупные куски – редкость. В нашем доме дороже всего не его беленые стены, сложные самана, а наш стол, который одновременно и большой, и плоский. Вот и передо мной лежит камень почти похожей формы, только вдвое меньше – редкая удача. И мне нужно выбрать, следовательно принятому решению – как можно меньше трогать тяжести или нет. Все же для меня он очень тяжел, тем более тащить его предстоит далеко. Это совсем не сравнить с водой до огорода. Нет, решительно помотал я головой, нужно быть твердым. Тем более, если случилось чудо, после моих недавних попыток возвышения в меридианах плещется немного больше силы, чем обычно, то она наверняка уйдет в мышцы. А значит, лучше поступить иначе. Спустя три часа я уже был в деревне. Мне пришлось пройти ее насквозь. Хранилище камней у нас с другой стороны. Два невысоких, узких и длинных строений, небрежно перекрытых сверху драконьей травой, всего в один слой. Это так мало, что внутрь легко проникают солнечные лучи через многочисленные щели, а в дождь здесь всегда лужи. Но внутри лишь куча камней, которым это ничуть не вредит. В хранилище множество дверей, через которые удобно носить камень до ближайшей кучи. Между зданиями под отдельным и добротным навесом стоят огромные весы, сделанное из в наших краях дерева и железных чаш. Тут использован драгоценный, целый и ровный ствол неведомого мне дерева. Рядом куча принесенных за последние дни камней. Я с грохотом высыпал камни из мешка на мерную чашу и активно крутил головой, оглядываясь в поисках нужного человека. 22! два. Зевнув, Ларк сделал отметку на доске, висящей на складе, и посмотрел на меня. Согласен. Внимательно посмотрев на мерные камни, которые... Ларк положил на вторую чашу. Он не был замечен в обмане, но осторожность не помешает. Подтвердил я и спросил, ткнув пальцем в несколько строк выше моего имени. «Подскажи, уже ушел на добычу?» Ларк отрицательно помотал головой с неровно обрезанными, видимо, под горшок, волосами. Высыпал мою добычу в общую кучу, отряхнул чашу от пыли, закрепил ее веревку на плече весов и снова устроился в тенечке, тут же закрыв полные сна глаза. А я, направляясь к дому дяди Ди, вдруг задумался. «Может, Ларк не спит, а просто всегда погружен в возвышение?» «Ха-ха-ха!» — -ха", развеселился я. «Отличная отмазка для этого лентяя!» «Эй, есть кто дома?» — позвал я, зайдя за невысокую ограду, сложенную из совсем мелких камней и глины. «Чего тебе нахлебник?» — раздалось в ответ, что заставило меня пожалеть о своем порыве, хотя я подозревал, что так и будет. даров Рад, я видел твое имя на камнях!» Я улыбнулся и выкинул сожаление с головы. «Ищешь, кто поможет тебе с ними?» Насмешливо предположил выглянувший из-за старенькой циновки пацан. Немногим меня старше прилично выше. «Почти угадал», — я показал ему большой палец, хваля за удачное предположение. «Хочу помочь тебе». «Похоже, мне уши забило песком. Я им не верю». Рад вышел из дома и стал демонстративно ковыряться пальцем в ушах. «Может, последний ковыргал стал тебе поперек горла?» «Рад, слушай». Я примиряюще выставил перед собой руки, даже не злясь на него. Так смешно выглядели его кривляния. «Давай не будем ссориться». «Я пришел потому, что могу тебе помочь, а мне тут камень все равно не дотащить». «Камень?» Заметно было, что парень снова готовился сказать что-то язвительное, но я сбил его с мысли. «Да, да, пластина килограммов под пятьдесят. Я уже даже не скрывал улыбки, глядя на его страдания. Уж слишком жирный куш. Это мне с него не получить всей выгоды, а вот рату его зачтут как минимум в двойном размере». «Хорошо, нахлебник», — не смог не уколоть рат. «Идем, оплатишь мясо, не положенное в наш котел». «Не-не-не». — не согласился я. — Идем, я тебе подгоню по-соседски каменюку. — Идем, — проследил сквозь стиснутые зубы рат после почти минуты молчания, когда он, видно, уговаривал сам себя. — Ну и отлично, — довольно заметил я. — Сходи к Ларгу, возьми переноску, и встречаемся вон там. — Хороший камень, — нехотя признал сын дяди Ди, прервав свое почти часовое молчание и поправил шнурок стягивающий волосы. — Может, сдадим вдвоем? — Не, — отмахнулся я. — Тащи сам, мне он слишком жирный будет. Да и на тебя Вергл будет косо смотреть, если Ларк ему доложит. Да ему лень будет столько языком болтать, — упрямо продолжил Рад. Это ты не ленись, бери и тащи, а мне еще двадцатку до темноты собрать нужно. Я решил закончить бесполезный спор и забраться повыше, чтобы оглядеться и наметить путь, а потому принялся карабкаться по стене. Еще норму, — непонимающе уточнил Рад снизу. — У любимчиков свои привилегии, — насмешиво ответил я ему уже с третьего этажа. Отсюда открылся удивительный вид на пустошь. Над широкой полосой белого песка, стелющегося почти до горизонта, обычная блеклая серо-зеленая полоска весенних трав пустоши неожиданно раскрасилась ярко-желтыми пятнами, которые, казалось, сейчас оторвутся от земли и взлетят в нависающее над ними темно-синее небо. «Эй, стой!» — крикнул я в спину входящего Рата. «Чего?» — мгновенно обернулся мальчишка. «Передумал?» «Нет», — я еще и помотал головой. «Есть еще предложение». «Такое же выгодное? С удовольствием!» Рат аккуратно опустил камень и довольно потер руки. Не совсем, невыгодное. А если поймают, я помедлил, то еще и накажут. Хе! Закашлялся мой собеседник, замолчал и принялся перетягивать ремешок, который стягивал ее длинные ниже плеч волосы в хвост на затылке. Ладно, рассказывай. Мне сверху видно все, таинственно начал я, и вижу я, что начала цвести акация. Да, время пришло, уже почти лето началось. Отец вчера еще сказал, что зацвела, и. Рад сдернул брови. Я не знаю, как ты, а я хочу сделать подарок сестре. Принесу ей цветов. Ткнул я пальцем в сторону пустоши. Я видел сверху и то, что Рад замялся, не готовый сразу согласиться на мое предложение. Да, дело пахло ремнем, если узнаешь, что дети уходили в пустошь без взрослых. Дело даже не в наказание, в реальной опасности этого. Придется уйти с песков, где нам угрожают только скорпионы и змеи, и войти в пустошь, где легко можно попасться в лапы леопарда. Нам даже шакал страшен. С другой стороны, каждый в деревне, кому исполнилось хотя бы 8-10 лет, хоть раз, но сбегал в пустоши. Чаще из простой бравада или на спор, а я предлагаю дело, пусть и совсем никчемный в глазах некоторых. «Уговорил», — хлопнул в ладоши Рад, — «мне как раз нужно замириться с Дирой». Присыпав камень песком и легким бегом, которым старые охотники могут часами передвигаться по пустоши в случае нужды, минут за 40 проскочили полосу почти голого белого песка, И под нашими ногами появилась первая скудная земля пустоши с пучками еще по весеннему яркой травы. Обычно пояс песка вокруг деревни гораздо шире, но не в этом месте. Иначе я не смог бы пусть даже с высоты увидеть деревья. Здесь, не считая редких светлых скал, оставшихся от почти полностью разрушившихся зданий древних, негде укрыться хищнику, но мы все равно остановились и внимательно огляделись. Рат ткнул меня в бок и показал, в какую сторону нужно смотреть. Квартики. Вернее, их дозорный выглядывает из-за кочки, оценивая нашу опасность. Намек понятен. Любой ребенок знает, что если видишь этого осторожного мелкого хищника, то врагов рядом нет. Бежим дальше. Ты так не успеешь собрать камни. Мало времени до темноты останется. Нарушил молчание Рад. Ерунда. Я воспользовался поводом и остановился перевести дух. Я не столь вынослив, как Рад, и пот уже начал лезть в глаза, привлекая мух. Выбрал кусок рукава почище и вытер лицо. Не первый раз я не выполнил двойную норму. «А вообще лихо у тебя выходит», — сын дяди Ди улыбнулся и показал мне большой палец. «Я видел там на доске уже 22 Я обычно с обеда почти до вечера по руинам ползаю». «Просто это охота не для тебя», — подколол я парня, который мечтает ходить с отцом в пустошь. «Даже не подумай спорить. Я учусь добывать мясо, которое оставляет за собой следы. Мне нет дела до хитрости камней. Осталось не так долго, и я забуду про это муторное дело. Уж лучше сидеть, скоблить шкура от жира или полировать рога». Я лишь молча развел руками и, не ответив, побежал. Удачно. Теперь я ткнул пальцем сухую палку, валяющуюся у подножия выбранной реки. Как это сборщики, которым разрешено после сезона дождей собирать сухую древесину, пропустили ее? Ты с ней стоишь на страже, а я полез. Ухватившись поудобнее за низкую ветвь, я подтянулся, взбираясь по шершавому стволу приятного темного оттенка. Сложность начнется, когда я начну пробираться по ветке. Дерево сплошь покрыто шипами длиной в половину моей ладони. Хорошо, что мне нет резона беречь одежду. Она и так старая вся в дырах. Но-ка еще чуть-чуть, — подбодрил я себя. Я добрался до удобного места, с которого наконец смог дотянуться до свесившихся сверху молодых веточек с цветами. Девочки будут рады.